Глава шестнадцатая. Спустя минут десять, как я зашел в свою комнату, постучалась мама. «Можно?» — спросила она, заглядывая ко мне в комнату. «Ну, заходи, раз пришла», — ответил я задумчиво, продолжая заниматься порядком на своих полках. Когда я злюсь, очень помогает разбор беспорядка на столе. Успокаивает. Хотя, смотря как злюсь. Иногда помогает только чья-то разбитая башка. Уборкой занялся? Молодец. Похвалила мама. Разве у меня когда-то был бардак? Спросил я. Что не люблю, так это грязь и беспорядок. Тут у маман не могло быть ко мне претензий. Нет, конечно. Улыбнулась она. Ты у нас очень аккуратный всегда был. Просто как-то не ожидала перед первым сентября увидеть тебя за уборкой. Последние денечки отдыха, а ты за уборку. Да, просто решил все расставить иначе ответил я, отходя от полки и оценивая результат своих трудов. — Так, вроде бы, что-то новое, а то у нас годами ничего не меняется. — Это да. — Матвей, — повернулась ко мне мама, которая до этого тоже разглядывала порядок на полках. — Я хотела с тобой поговорить. — Можно? — Давай. — пожал я плечами, приблизительно догадываясь, что речь пойдет об ущербной. — Наверняка она уже настучала за что-то. Я этого ожидал, в принципе, но родители не смогут защитить ее от меня, и своего крокодила в постель она еще обязательно получит, потому что выскочка, возомнившая, что тоже человек, потому что слишком дерзкая, забывшая свое место, потому что просто бесит своими ангельскими рассуждениями. Сталкиваясь с ней и называю ущербной ее, при этом я сам начинал чувствовать себя морально недоразвитым, и мне это очень не нравилось. До появления Ангелины в нашем доме моя жизнь была понятной и относительно счастливой. По крайней мере, стабильной. Я был ею доволен. Теперь же это не жизнь, а черти что и сбоку бантик. Все наперекосяк. И, конечно же, я мечтал вернуть равновесие в семью и свой мир. А для этого надо было найти способ избавиться от девчонки. Да, отец сказал, что до совершеннолетия и окончания школы она не имеет права жить одна. Но в любом законе всегда найдется лазейка. Я планировал все изучить и найти эту самую лазейку и иметь возможность прогнать приемыша. Мама вон как переживает. И вся. Да и мне не в кайф. Одному папе словно пофигу мороз. Причем пофигу именно наши чувства с мамой, а перед девчонкой прыгает на задних лапках. Матвей, я... Села мама на диван и задумчиво смотрела в стенку. Я сел напротив нее на кровати и ждал, что она скажет. — Я понимаю, что тебе не очень приятно нахождение тут Ангелины, но... «Неприятно — Неприятно? — взбеленился я. — Да она бесит меня. Она не имеет права находиться в нашем доме. — Не перебивай меня, Матвей. Строго глянула на меня мама, и я прикусил язык. Что бы ни происходило, маму я очень уважал, и перебивать в самом деле некрасиво. — Выслушай, пожалуйста. «Мне и без твоих закидонов очень сложно. Ты прекрасно понял, какое место в душе занимает мать Ангелины. Он к ней относится почти как к дочери. Это больно и неприятно, я знаю, но мы не должны осуждать выбор отца». «Мама!» — встал я на ноги, чувствуя, как снова закипаю. «Как это не должны? Будем молча терпеть? А если он притащит в дом...» «Ну, не знаю, любовницу, и скажет, что у бедняжки сгорел дом, и ей негде жить, поэтому крышу над головой она получит у нас. Ты тоже будешь его понимать и не осуждать?» «Это другое, Матвей», — ответила мама, и я снова попытался прикусить язык. Ей в самом деле очень трудно давался этот разговор, а я еще усугубляю. Мать Лины не была его любовницей. «Но меня бесит это. Почему?» Почему мы должны терпеть это?